Старухи без стариков Владимир Сякину Старух было много, стариков было мало То, что гнуло старух, стариков ломало Старики умирали, хватаясь за сердце А старухи, рванув гардеробные дверцы Доставали костюм выходной, суконный Покупали гроб дорогой, дубовый И глядели в последний, Как лежит законный, Прижимая лацкан рукой пудовой. Постепенно образовались квартиры, А потом из них слепились кварталы, Где одни старухи молитвы твердили. Боялись воров, о смерти болтали. Они болтали о смерти, словно Она с ними чай пила ежедневно, Такая же тощая, как Анна Петровна, Такая же грустная, как Марья Андреевна. Вставали рано, словно матросы, И долго темные, словно индусы, Чесали гребнем редкие косы, Катали в пальцах старые бусы, ложились рано словно солдаты а спать не спали долго-долго катая в мыслях какие-то даты какие-то вехи любви и долго и вся их длинная вся горевая вся их радостная вся трудовая вставала в звонах ночного трамвая на миг Бессонницы не прерывая.